Они опустились у холма, в склон которого были врезаны двери центра защиты. «Последний вопрос», – заторопился Павел, видя, что Полуянов собирается идти по своим делам. «Для чего нужны эти коррекции?» «Ствол все время плывет, то в прошлое, то в будущее», – на ходу принялся объяснять инженер, пока они шли по коридору. «Все это из-за несовмещения масштабов земли сегодняшнего дня» и Земли прошлых веков. Вселенная эволюционирует, изменяются все ее параметры, в том числе и физические константы. Времени, гравитационные, солнечные, постоянные, хабблы и другие. Поэтому и масштабы предметов и явлений в различные моменты истории не одинаковы. По мере развития хроноскважины, ствола абсолютно свободного времени в прошлое, происходит накопление временных потенциалов, так называемых производных энтропии, И сброс масштабов, хроносдвиг. Чтобы сбросы были минимальными, мы прибегаем к коррекции. В нашем времени внешний достаточно эффективный. Ствол, как видите, остается неизменным. В других эпохах коррекции занимаются конкистадоры. Там дела, вероятно, обстоят много хуже. Ну вот пришли заходите, если понадоблюсь». Павел снял скафандр в специальном боксе и направился в зал контроля, где его должен был ждать Марич. В зале едва слышно играла музыка, раздавались негромкие голоса операторов связи, наблюдателей, специалистов разных отделов Академии наук. Златкова в зале не оказалось. Павел пожал холодную и сухую руку хрона инженера, Марич выглядел уравновешенно угрюмым. У него были красные глаза, словно он всю ночь читал. «Ну что?» — спросил он рассеянно. «Есть новости?» Инспектор не ответил. В обычной для него обстановке, в космосе, он действовал методом отождествления себя с виновником аварии или катастрофы, проходя этап предварительных размышлений в темпе погони, основываясь больше на интуиции, точно угадывая доминантные стороны характеров людей. Но в тех случаях были живы свидетели катастрофы, а то и сам виновник. Случай с лабораторией времени отличался от остальных тем, что из сотрудников лабораторий уцелел только Игорь Марич, не сохранилось ни записи эксперимента, ни упоминания о его задачах и масштабах, ни каких-либо документов, могущих пролить свет на тайну катастрофы. Проанализировав полученные сведения, Павел отметил два необычных факта. Первый. Трижды за историю существования лаборатории, во время бурения хроноскважины, энергопотребление ускорителя резко увеличивалось и тут же исчезало совсем. Второй. Полгода назад, в самый разгар штурма миллиардного рубежа, хроноускоритель вдруг заработал сам, ночью. Виновников спонтанного включения не нашли. «Хотелось бы уточнить следующее», — произнес Павел. «У погибших сотрудников лаборатории остались друзья, которые, возможно, что-то могут рассказать об их поведении, настроении». Передать последние разговоры перед катастрофой. Кроме того, интересны их высказывания о новых явлениях друг о друге. А еще меня интересует техника защиты от хронопены. Можете дать консультацию? Марич оценивающе посмотрел на Павла. Зачем это вам? Павел вежливо улыбнулся. Ему казалось, что все понятно и без слов. Инженер отвел глаза. Приходите сюда завтра к десяти. Я вас проконсультирую. В тоне его проскользнули насмешливые нотки, но Павел не придал этому значения.